Вечером я вернулся к себе и позвонил в госпиталь. Доктор Стейли сообщил, что состояние Элис Керт без изменений, и, конечно, нет никакой надежды на благополучный исход. Я положил трубку, закурил и задумался. Да, одни милая Элис со стены, и я остаюсь один. И теперь вся моя дальнейшая жизнь будет зависеть от того, как пойдёт это расследование. Немного поколебавшись, я взял трубку и набрал номер телефона резиденции мистера Моулза. После третьего сигнала в трубке раздался голос. "Резиденция мистера Моулза". "Говорит шериф Керт", твёрдым голосом сказал я. "Прошу пригласить к телефону мистера Моулза". На другом конце воцарилось молчание. Наконец, в трубке раздался голос Гари Моулза. «Я вас слушаю, шериф». «Мистер Моулс, я бы хотел завтра утром еще раз побеседовать со всеми членами вашей семьи. Вы не возражаете?» «Это будет допрос, шериф?» — резко спросил он. «О, нет, мистер Моулс. И так уже пресса подняла достаточный шум, а поэтому я хотел бы провести беседу в спокойной обстановке, но как официальное лицо». Я помню ваши слова обещания, что в течение месяцев вы будете всемерно соспособствовать расследованию, в котором и я принимаю участие. А поэтому решил обратиться непосредственно к вам, вместо того, чтобы действовать полностью официально. Я сделал паузу и добавил: "Ведь мы пока не знаем, что принесёт нам расследование, а поэтому я думаю, что нам имеет смысл заключить временное перемирие. приберегая силы для дальнейшей встречи вы ведь надеетесь не забыли своих слов в мой адрес и моего обещания а на другом конце провода опять воцарилось длительное молчание наконец раздался голос молза окей мистер карт и так временное перемирие если я буду вас ждать завтра в 11 у себя дома вас это устроит Разумеется, мистер Маулс. Но я надеюсь, что все ваши гости тоже будут дома. Что даш-шериф будут дома. Итак, до завтра, закончил он и положил трубку. Ровно в 11 часов я подъехал к дому мистера Маулса. Меня встретил сам секретарь Марк Хамберт и проводил в его домашний кабинет, обставленный роскошно, но со вкусом. Ганри Маулс сидел в кожаном кресле, листая какие-то бумаги. При моём появлении он оторвался от бумаг и взглянул на меня. "Добрый день, мистер Маулс", сказал я, входя в кабинет. "Добрый день, мистер Керт", ответил он и добавил, указывая рукой на кресло: "Прошу вас, садитесь". Я сел и сказал: "Где бы я смог побеседовать со всеми по очереди?" но только один на один, мистер Моулс. Разве вас не устраивает мой кабинет? удивился он. Разумеется, меня устраивает любое помещение, но не беспокойтесь, шериф, я покину вас во время вашей беседы с другими членами моей семьи. Вы это имели в виду? Тогда, мистер Моулс, и потом я курю сигареты, а вы не очень любите их дым? «Ох, это такая мелочь, мистер Керт. Если я предоставляю вам свой кабинет, то чувствуйте себя здесь вполне свободно. Я осознавал, что мы ведем себя, как два опытных игрока, не знающих, но желающих узнать карты друг друга. Мы были до приторности вежливы, как никогда ранее. Так с кем вы хотите побеседовать первым?» "А если вы не возражаете, то с вами", ответил я, демонстративно доставая из портфеля портативный магнитофон и включая его. "Надеюсь, вас не будет смущать эта штука", спросил я, указывая на магнитофон. "Ох, несколько. Итак, я слушаю ваши вопросы. Скажите, мистер Моулс", спросил я. "Вы слышали первый голос, который вас спрашивал? Голос девушки с Междугородней" «Нет, меня позвал к телефону мой секретарь, который снял трубку». «С кем говорили? Лично вы?» — задал я очередной вопрос. «Правда, голос был похож на ваш, но на линии были какие-то помехи». Говоривший представился с шерифом Кертом и предложил немедленно приехать в контору, где пытались похитить мои драгоценности. «А вы не спросили, откуда говоривший, если им был я?» Омог значит, что именно вы в тот вечер хранили в сейфе своего кабинета в конторе? Об этом я как-то не подумал, вдруг растерянно ответил Гарри Маус. Ну да, действительно. Откуда вы знали об этом, шериф? Я рассмеялся. Я узнал о них, когда они были уже похищены. А вы уверены, что говорили в тот вечер именно со мной? спросил я. Мне не хотелось впутывать в это дело Джули и Моулс, а поэтому я умолчал, обе сидя в бунгало. Сейчас, на говоря, он отрезал кончик сигары и, как бы раздумывая, закурил её. Я тоже закурил сигарету. В тот момент я даже не подумал о том, с кем говорю. Я был как бы загипнотизирован вашим именем и мыслью о том, что драгоценности по вине моей глупой дочери До сих пор не застрахованы. Поэтому я и взял с собой только Джона Уолмана и кинулся к себе в контору. Так вы не можете утверждать, что говорили по телефону именно со мной. Он взглянул на магнитофон. "Нет, этого я не могу утверждать. Сколько времени вам потребовалось на дорогу? Сколько всего времени?" "Я точно не могу сказать, но думаю, Минут 15-17 нам потребовалось, чтобы добраться до кабинета моей конторы сразу после телефонного разговора. Я благодарил вас. Это ещё одно доказательство моего алиби. В это время я был с лейтенантом Рейланом, а поэтому никак не мог вам позвонить. Возможно, сказал он, делая между словами паузу, как бы выдавливая из себя. Я тогда по горячился. Но вы знаете, шериф, после такого удара всё может быть. И мне очень неприятно, что всё так произошло. Но это уже мистер Маус, наши личные дела, которые мы сами и будем решать. Тем более, что вы оскорбили не меня, а представителя власти. Но в настоящее время это к делу не относится. Прошу вас рассказать подробно. Кто и что делал в вашем доме в момент вашего отъезда? Он немного задумался, затянулся сигарой и выпустил голубоватый дым. Что делали слуги, я не знаю. Джулию, вы, наверное, знаете мою младшую дочь, усмехнулся он. Я отправил её ещё утром в Майами. Марк Хамберт как раз собрался уходить, когда раздался этот звонок. «Он ушел сразу после звонка?» — быстро спросил я. «Да, дело в том, что я собирался ехать в гости к мэру». «Ну, а остальные ваши родственники и гости?» — спросил я. «Моя дочь, миссис Телла Хоук и ее муж удалились в спальню минут за тридцать до этого звонка, а Дэйв Хоук с миссис Бетти Хоук и Дик Лоренц удалились в свои комнаты еще раньше». так как они устали после дороги поблагодарил вас мистер Малс за столь исчерпывающий ответ а теперь если вам это не доставит беспокойства подробности вашей поездки в контору я постараюсь это сделать шериф и так мы же поехали в контору когда я вошёл в холл мне навстречу бросился охранник майк бетвилл Я спросил его, все ли в порядке, на что он ответил «Да, сэр». Тогда я ему коротко бросил «Лифт». Он нажал кнопку и пропустил меня и Джо в лифт. После того, как мы вышли, лифт начал спускаться. Я прошел к своему кабинету и открыл дверь. Когда я увидел, что в кабинете никого нет и там полный порядок, то у меня даже мелькнула мысль о глупом розыгрыше с вашей стороны. Но я всё же решил проверить содержимое сейфа. Я отошёл в холл коридор. Через 2-3 минуты, когда я проверял содержимое сейфа, с порога раздался мужской голос, очень похожий на ваш. "Ну что, всё на месте?" Я был зол, так как теперь-то уж был уверен, что вы меня разыграли, и ответил: "Чёрт бы побрал твои шутки!" Я хотел повернуться, на получил хороший удар по голове. Вы уверены, что это был именно мой голос, спросил я. "Нет", тихо ответил он. "Но он был очень похож на ваш", благодарил вас мистер Маус. "А как в отношении Джона Алмана? Не мог он напасть на вас и похитить драгоценности?" внезапно спросил я. Тот Джо удивился он. "О, нет, Джо предан мне душой и телом. И потом, откуда мог взяться неизвестный, оглушивший охранников? А я тоже об этом думаю. А не допускаете ли вы мысли, что охранник мог подняться, оглушить Джона Алмана и вас, а затем спуститься, отдать награбленное своему напарнику, который его ждал? Затем его помощник бьёт его и уходит с награбленным. Чёрт возьми, воскликнул Гари Моулс. Оведь так могло быть. А ведь в здание конторы попасть не так легко. Успокойтесь, мистер Малс. Возможно, что парень в шлеме и очках просто прикрытие охранников, но утверждать это пока невозможно. Поэтому прошу вас успокоиться и не предпринимать никаких мер. Это пока одна из моих версий. Да, но это версиев, и весьма правдоподобно. Но пока это всего лишь версия, а не доказательство, закончил я. А теперь вы не могли бы предоставить мне возможность побеседовать с вашим секретарём? Ох, разумеется. Он нажал кнопку звонка, и в кабинете появился Марк Хамберт. "По Марк, с вами хочет поговорить шериф". Он взглянул на меня, с неохотой поднялся из кресла и добавил: "Я оставляю вас и вышел из кабинета